И направлении. С возвышенности ему все-таки удается разглядеть врага в оптический прицел. Но это не космодесантники, а жуткие нерожденные твари, великаны с покатыми плечами. Они, похоже, играют и барахтаются в затопленной воронке от макроснаряда. Джан крутит настройки. Что эти чудища делают? Почему они? Солдат видит, чем заняты существа. Он тут же отдергивает глаз от линзы и сильнее всего на свете жалеет, что посмотрел. Алдана Агата наконец разгадала загадку с именами и их отсутствием во время марша по проспекту Метама в попытке добраться до Дельфийской линии обороны с сомнительными шансами на успех. Ее разношерстная группировка состоит из порядка трех тысяч пехотинцев и некоторого количества тяжелых полевых орудий на железных колесах. Их, в отсутствие тягачей, солдатам приходится тянуть самим. При движении люди старательно жмутся к остаткам стены метама, используя ее как укрытие. Снаряды врага свистят над головами и падают на позиции лоялистов в трех километрах к северу. Они зажаты, как крысы в канаве. Три тысячи полубезымянных крыс. В перерыве между боями маршал разделил свою армию у врат Эрмитажа. Две тысячи бойцов под руководством капитана Горте Мартина отправились защищать галереи Тигра. Сер милитант Склейтер забрал еще 6000 тяжелые танки Кратос и выдвинулся к Золоченой аллее. Судя по тому, какие пожары пылают в том направлении, это решение было ошибкой. Под руководством маршала остался батальон Веспери и бойцы из 403-й. Агата слышит, как Файкс злобно кричит на солдат, понукая их двигаться быстрее. Те с ворчанием и стонами продолжают толкать вперед тяжелые орудия. По пути случилось несколько стычек. Опасный бой со стеготанками, пытавшимися пробить стену, и яростная рукопашная с разлагающимися заживо фанатиками-предателями, от которых за версту несло озверином. Ублюдки глотали его и просто бежали вперед, навстречу выстрелам. Агата пытается не думать о странных изменениях ландшафта, и речь не о повсеместных разрушениях и перепаханной земле, а о более странных вещах. Каменные стены покрываются преющей кожей. Земля местами превращается в подобие медленно тающего замороженного мяса. Здания разлагаются, будто гангренозные конечности. Кругом стоит зловоние скверны. Маршал старательно игнорирует тот факт, что определенные участки дороги под ногами будто вздыхают, почва размеренно опускается и поднимается в унисон с порывами вязкого ветра. Ей не хочется думать о темном короле. Если это имя появилось на той стене, значит оно имеет значение. Алдана не хочет знать причину, потому что воображение рисует ей безумные картины. Удивительно, что находясь в этом аду, она может бояться чего-то худшего. Человеческий разум способен на удивительные вещи, когда пытается создавать образы разрушения. Но вот имена бойцов 403-й – это куда менее опасная тема для размышлений. Они в большинстве своем пользуются только личным именем, как, например, капитан Михаил. В ходу также прозвища и просто номера. Возможно. Одна из пушек вязнет в земле. Люди кричат и тащат веревки, чтобы вытянуть орудие из липкой трясины. «Вы не особо пользуетесь именами», — говорит Агата, обращаясь к стоящему рядом Михаилу. Он бросает на нее короткий взгляд и молчит, потому что сказанное не было вопросом. Желаете сохранить анонимность? Или что-то скрываете? Офицер тянет с ответом. Вас не призывали, верно? Неважно. Можешь не отвечать. Ни в чем не признавайся. Мне все равно. Но тебя и твоих людей не ставили под ружье официально. В Геллу не было мобилизации. Времени не хватило, очень тихо произносит капитан. «Никто не пришел и не позвал вас на службу. Вы все сделали сами. Придумали название. Забрали оружие у мертвых. Нужно было сделать хоть что-то». Алдана понимает, что он имеет в виду. «Смелый поступок», — говорит маршал. «Дело не в смелости. Было некуда бежать». Оказавшись на свободе, мы поняли, что единственный способ прожить подольше – это изобразить официальное подразделение. «Нет, я правда считаю вас смельчаками. И мне все равно, кем вы были раньше, если сейчас находитесь на правильной стороне. А то, что у вас нет имен...» «Почему это важно?» Агата кивает в сторону вражеских позиций за стеной. «Небо над ними кажется пропитанным грязью». «Они знают наши имена», – произносит женщина. «По крайней мере, похоже на то. Или выучивают их. Я про нерожденных». Они зовут и шепчут в уши. Как будто имена дают им власть над людьми. Поэтому я рада, что рядом со мной воюют люди, которые решили спрятать свои. Возможно, так вы проживете немного дольше. Мое имя врагу известно уже много недель. Офицер тяжело вздыхает». «Нас ведь расстреляют?» – спрашивает он. «Когда все закончится, нас поставят к стенке и расстреляют, как беглых заключенных, да?» «Наверное», – отвечает Агата. «Но откуда нам знать, что будет завтра?» Они слышат крики и стрельбу. В трех сотнях метров впереди в желоб прорвалась банда мародеров. Бой тут же превратился в жестокую рукопашную схватку. Алдана Агата видит врагов с лицами летучих мышей, тонкими длинными зубами, широкими ушами и множеством паучьих глаз. Она слышит лязг саперных лопат, которые бойцы используют как оружие. Они переходят на бег. Капитан Михаил выкрикивает номера, вызывая командиров огневых команд. Никаких имен. Только долг. «На связь!» — говорит штаб гегемона. «Анабасис, выйдите на связь и подтвердите». Младший офицер военной палаты, сидящий за пультом управления главной вок станции уже много минут проговаривает одни и те же слова. «Слишком долго». Список неотложных задач и непрочитанных отчетов постоянно растет, но Сандрина Икара не может отвести взгляд от связиста терпеливо, но безуспешно повторяющего вызов. «Остальное неважно». Если операция Анабасис потерпела неудачу, ей больше нечем командовать и незачем жить. Все как будто не настоящее. Женщина задумывается о реальности мира вокруг. Икара все казалось неправильным с момента отступления из Бхаба. Она считает, что дело в частичной амнезии, наступившей из-за сильной психологической травмы во время побега, но проще от этого не становится. Мир выглядит странным, как будто во сне. Икара не понимает, как пережила штурм Бхаба. Понятия не имеет, как сумела организовать эвакуацию и добраться до последней крепости целой. У нее остались фрагменты воспоминаний о перестрелках на горящих улицах. Но меньше всего она понимает, как ей удалось попасть в Санктум до закрытия врат. Она даже не помнит, как через них прошла. Сандрина помнит Бхаб, помнит безумные сражения в поле. А потом она оказалась здесь, в ротонде, будто переместившись во времени и пространстве. Все искажается и растягивается. Расстояние, направление, позиции. Она боится, что все это сон. Подозревает, что она умерла. Погибла в Бхабе или на улицах. А все увиденное – просто отчаянная иллюзия, созданная угасающим разумом. Последние мгновения жизни растянулись, превратившись в сон, в котором она делает все те вещи, которые не успела при жизни. И Кара надеется, что так оно и есть. Надеется, что лежит сейчас бездыханное на полу великого северного стратегиума, и все это лишь предсмертные судороги остывающего сознания. Ей бы этого хотелось. Она предпочла бы застрять в последней миллисекунде собственной жизни, чем поверить в такую реальность». Она бы лучше умерла, чем жила в такой правде. Пусть лучше я, а не он, попаду в ловушку смерти, думает Икара. 3.5 Образы Ереси Совершенно же очевидно. Абсолютно логично и очевидно. Цикальт не понимает, почему так долго не мог этого осознать. Император должен умереть. Просто должен. Это единственный разумный вывод, к которому можно прийти. Император должен умереть. Нет. Император должен умереть. Он безумец, сумасшедшее чудовище, опьяненное властью. Его тирания длилась слишком долго. Он действительно должен умереть. Нет. Он должен умереть сейчас. Только так можно остановить войну. Только так можно защитить человечество. Император должен умереть немедленно. Прошу, хватит. Его нужно сразить и уничтожить как можно быстрее. И кто справится с этой задачей лучше людей, созданных, чтобы хранить его жизнь? Кому еще достанет сил? Кто сможет подобраться ближе? Прошу. Кто еще обладает столь безупречно чистым разумом и способен понять абсолютную логику этого вывода? Император должен умереть. Я не могу. Возьми копье. Пронзи его. Освободи человечество. Заткнись. Все предопределено. Основы заложены. Все готово. Император не поймет, что случилось, потому что он безумное чудовище, полностью лишившееся рассудка. Тяжелую часть работы уже выполнили. Его выманили из укрытия на место казни. Он беззащитен. Просто возьми копье и... Убирайся! Горлу Перкаль безгранично умен. Отец не просто так нарек его магистром войны. Он это организовал. поэтому все выглядит так просто. Посмотри на идеальную простоту его приема. Он организовал настолько примитивную и неуклюжую ловушку, что она была очевидна. И настолько явно плоха, что император не смог устоять перед искушением И. Хватит. Нет. Он заложил настолько грубую приманку, что все говорило о дезориентации, об утрате способностей, о победивших гордыне и высокомерии. Она так манила своей грубой простотой, что даже непогрешимый повелитель человечества поверил, что его первонайденный сын выжил из ума. «Ты сейчас же прекратишь». И потому император, охваченный благородным гневом, ринулся в нее, очертя голову. Он прекрасно понимал, что это ловушка, и в своей гордыне думал, что будет к ней готов. Готов ко всему. Что он сильнее всего на свете. Что он могущественнее, чем... «Не «Действительно, нет. Сама ловушка была обманом. Нет такой вещи во Вселенной, которой Гор сумел бы удивить отца и потому даже не пытался. Вместо этого он позволил отцу удивить самого себя. Его гордыня стала ловушкой. А теперь бери копье». Цикальд Даск сопротивляется. Он падает на четвереньки, истекая кровью из глаз и рта. Безумная изобретательность Луперкаля застала его врасплох, как и всех остальных. Давясь собственной кровью, он содрогается в жестоких конвульсиях, пытаясь вырваться из-под контроля коварного врага. Он хочет подняться, должен подняться и защитить своего короля и повелителя. Некоторые из братьев упали на землю в корчах, как и Цекальт, но многие соратники уже обратили оружие против него. Часть мозга проконсула пытается заставить его подняться и присоединиться к ним, но он сопротивляется этому позыву каждой клеткой тела. Однако его до сих пор умоляют совершить поступок, полностью противоречащий природе кустодия. В груди поселилась боль, будто кто-то воткнул невидимый нож в сердце и пришпилил воина к палубе. Он может только лежать, трястись и дергаться, глядя на разворачивающийся кошмар с залитыми кровью глазами. Перед ним предстают омерзительные образы. Образы ереси. Он видит, как нарушаются законы природы и оскверняется священная обязанность. Перед его глазами разворачивается самая гнусная измена. Проконсул видит короля, атакованного избранными телохранителями. Монарха, застигнутого врасплох теми, кому он доверял больше всего. Самодержца, которому вонзили в спину нож когда-то верные соратники. Мы не можем совершить такой поступок, и все же вот он. Для нас невозможно даже помыслить о подобном, но мы все равно это делаем. Гор заплатит сполна. Мой вечный король остался один. Он не может. Брызжет кровь. Повелитель человечества обезглавливает Клеотана, прежде чем тот успевает пронзить его копьем». Обратным движением пылающего клинка владыка Терро разит хранителя Казадриса и соратника Гетарона Кентару. Он отбивает Алибарду щит капитана Дамарсара и разрубает Кустодия надвое. Геканат Крисмурти рыдает в момент, когда повелитель сносит его голову с плеч, успев осознать, какое кощунство совершил. «Ты заплатишь!» «Вероломное чудовище! Ты заплатишь за все!» Щит капитана Авендро отлетает в сторону». А пластины брони раскалываются, как стекло. Кровь заливает корпус одной из грозовых птиц. Все это время ловушка была внутри нас. Никто не собирался встречать штурмовой отряд. Ты отключил щиты и приветственно распахнул двери. Нашего господина не ждало никаких сюрпризов, кроме твоей власти над Эматериумом, степень которой мы к своему стыду недооценили. Мы знали, что она велика, первонайденной». но не понимали, насколько. Безголовое тело маршала воинства Телемониса пробивает защитное ограждение и исчезает в темноте, окутавшей нижние технические уровни посадочной палубы. Придя сюда, император был готов ко всему, первонайденной, и потому-то ничего не приготовил. Хорошая уловка. Он смотрел повсюду, но не внутрь себя. И пока его внимание сконцентрировалось на чем-то другом, Ты простер свою длань и сильным движением забрал его готовность. Забрал его сосредоточенность и целеустремленность в момент прибытия. Ты забрал их у всех нас. Клинок Императора, сияющий белым пламенем, оставляет в воздухе огненные следы. Ты отнял нашу осторожность и усыпил бдительность, наполнив разум вопросами, размышлениями и случайными мыслями. Ты сделал это с таким мастерством, что мы забыли о своей сущности. Ты так тщательно скрыл собственную силу, что даже наш повелитель не смог заметить твое влияние. Соратник Каэрсил оседает на палубу и разваливается на три части. Он будто идеальная мозаика, которая уже никогда не соберется обратно. А потом ты извратил чистейшие души кустодиев. Каждого из нас пересобрали на молекулярном уровне и наделили способностью сопротивляться скверне хаоса. Но ты сумел сломить наш несокрушимый разум. Ты смог разрушить неразрушимое. Часовые Тираск и Сестрат атакуют Императора копьями, одновременно стреляя из встроенных в оружие болтеров. Мы кричим, потому что понимаем, что ты сотворил. Мы кричим, потому что ты заставил нас обратиться против Повелителя, которого мы любим сильнее всего в этом мире. Мы воем, потому что сопротивляемся, но не можем победить». Реактивные снаряды взрываются, разбившись о мерцающий щит, установленный его волей. Император срубает силовые наконечники копий. Тираск и Сестрат перед смертью успевают отступить на шаг. Ты заставляешь Повелителя убить нас. Часовому Миндалису удается вскользь зацепить лезвием Костелянской секиры правый наплечник Императора. Летят искры. Капитан-соратник Вантикс, рыдая, вонзает клинок в бок повелителя. Льется кровь. «Ты заплатишь, гор. Ты заплатишь!» Повелитель человечества пошатывается, но в следующий миг рассекает Вантикса на части ударом силового когтя. Он уходит в сторону от второго удара Минделеса, прячась за развивающимся плащом, и вонзает меч в грудь щит капитана Амальфи по самую рукоять. Каждый гибнущий от его руки соратник – это огромная потеря для всего человечества. Каждый является совершенным продуктом генетических и эзотерических технологий. Все кустодии – шедевры, созданные вручную с предельной точностью и ценой невероятных усилий. И каждый из них – его добрый товарищ и друг. Он ценит своих стражей не меньше, чем сыновей. Но сейчас вынужден убивать их одного за другим. Безупречный клинок проходит сквозь защиту Мендолиса. Следующим ударом он рассекает забрало соратника Хелиада и сбивает того с ног. «Ты поэтому поступил именно так, первонайденный? По этой причине избрал нас своим оружием? Ради психологического эффекта? Ты решил, что так сможешь сдержать его руку? Думал, что сможешь сделать его уязвимым? Очевидно, ты ничего не понимаешь». Вистарий Энтерон падает на колени, зажимая страшную рану в груди, и заваливается на бок. Часовой Юстини промахивается по цели тяжелым ударом и не доживает до возможности нанести второй. Он император человечества. Он пришел за тобой в гневе, облачившись в образ войны. 30 тысяч лет работы не пойдут прахом из-за твоей злобы и обиды. Необходимость лично убить собственных идеальных воинов не заставит его мешкать и не ослабит решимости. Он просто в очередной раз убедится, что тебя необходимо уничтожить. Он. Лучи энергии освещают пространство палубы. Повелитель человечества сбит с ног. А золотой трон. О, мой вечный король. Императора отбросило на борт одной из грозовых птиц. От удара на бронированной обшивке осталось вмятина, а сам катер на пусковой раме вздрогнул. Отряд таранатов сокращает дистанцию и окружает его. Кровавые слезы текут по покрытому резьбой золоту терминаторской брони. Адротические излучатели гудят, перезаряжаясь для второго залпа. Нельзя допустить, чтобы они снова попали по нему на полной мощности». Император на долю мгновения опирается на грозовую птицу, превозмогая боль и восстанавливая концентрацию. Отряд гиканатов перепрыгивает через перила справа от повелителя. Они бегут вверх по настилу, пытаясь зайти с фланга. Созданные по древней технологии орудия таранатов начинают светиться. Император поднимает руку. Пространство палубы ослепительным неоново-синим росчерком рассекает ветвящиеся молния. Обжигающие разряды опаляют настил. Таранаты разлетаются в стороны, как сухие листья, подхваченные внезапным вихрем. Один из воинов бьется о висящий под потолком кран и падает, разорванный на части. Двое улетают в бездонную шахту межпалубного лифта. Еще двое влетают в борт грозовой птицы с такой силой, что, подобно бронебойным снарядам, прошивают обшивку насквозь. Четверо с ужасным грохотом ударяются о палубу, оставляя под собой глубокие вмятины. Адратический излучатель одного из терминаторов выходит из строя и детонирует. Чудовищный взрыв сбивает с ног всех вокруг. Они падают на палубу рядом с цикальтом и немногими другими кустодиями, что корчатся в конвульсиях, сопротивляясь наваждению. Проконсул, содрогаясь, перекатывается на бок и безуспешно пытается подняться. Он тянется к копью, но тут же отдергивает руку. Воин понимает, что стоит ему коснуться древка, и желание вонзить наконечник в повелителе станет непреодолимым. Цикальд видит, как геконаты поднимаются на пусковую платформу справа от императора. Повелитель человечества оборачивается и смотрит на пульт управления системами палубы в сотни метров от места битвы. Кустодий видит, как господин напрягается и пронзает пульт телекинетическим импульсом, а в следующий миг падает на колени. Срабатывает ионная катапульта, запуская грозовую птицу в полет. Машина проносится над его головой. Заправочные шланги натягиваются до предела и рвутся, рассыпая снапы искр. Двигатели и системы катера не работают. Сейчас это просто огромная металлическая болванка, разогнанная ионным рельсовым ускорителем. Грозовая птица сносит и сминает геконатов на платформе и продолжает движение, постепенно заваливаясь набок. Корабль, кувыркаясь, превращается в огромный гудящий огненный шар и пролетает через всю километровую палубу. Он окончательно гибнет, врезавшись в невидимые силовые поля, отделяющие отсек от открытого космоса. Император поднимается на ноги. Утрата, горечь, боль и ярость разрушили созданный варпом дурман нерешительности. Его разум полностью очистился и вновь обрел цель. И прежде чем очередная волна вопящих кустодиев успевает подняться, двинуться или что-то сделать, он простирает на них свою волю. Светильники гаснут. Сигнальные лампы взрываются фонтанами осколков. Пульты управления искрят и выгорают. Пучки кабелей исходят сажей и свешиваются с потолка. Все выжившие к падают падают землю. Цикальт бьется лицом о палубу. Все они корчатся и кричат, но уже не от душевных страданий и скорби. Теперь это просто боль. Боль сделает свою работу. Император вкладывает больше сил. Вопящий цикальт слышит яростный голос повелителя, ракочущий под пылающими костями черепа. Я выжгу твое касание из их душ, первонайденной. Теперь ты видишь, кто я есть. Теперь ты понял, что тебя ждет? 3.6. Отпор. Они видели, что грядет, и готовятся к встрече. Война предполагает, что армии перемещаются по полям сражений и сходятся друг с другом, подобно фигурам на доске. Они сталкиваются и меряются силой, как в жестокой игре с заранее оговоренными правилами. Фафнир Ран собирается ответить на следующий ход врага у врат Хасгарда, немного не доходя до Южного фронта Дельфийского блока. Встать здесь Ранну приказал Архам, гроссмейстер безжалостной военной игры. Фафнир занимает позиции под разрушенными арками Дельфийского виадука. Величественные пролеты моста уничтожены залпами тяжелых орудий. Улицы наполняются плотным, как бархат, и токсичным, как пыль из глубин реактора, каменно-угольным дымом. Он струится по улицам, будто живой. Бежит впереди строя предателей. Архама только что нарекли лордом-милитантом Терры. Связь нестабильная, сообщения искажаются помехами, Иран не понимает, как относиться к этой новости. Если штаб Гегемона передает управление полевым командиром, значит цепь командования сильно нарушена. Значит, Сигизмунд погиб или занят какой-то другой, более важной задачей. Значит, притерианец Дорн не может управлять сражением. А следовательно, владыка Ангелов и могучий Вальдор тоже куда-то исчезли. Ран гонит прочь сомнения и страхи. Он не глупец и предполагает, что мощная контратака, для которой требуется личное участие трех лучших воинов Императора, либо планируется, либо уже притворяется в жизнь. Он отчаянно надеется на успех, но не сожалеет о том, что не смог в ней поучаствовать. Оборону нужно держать, и эта задача легла на плечи тех, кто остался снаружи запечатанных врат. На таких, как он сам, Архам, Аймери и Аскайлон. Они упорно сражались, без устали и отдыха, на протяжении как минимум 12 часов. Фафнир не может сказать точно, поскольку хронометрические системы брони вышли из строя. Кажется, будто прошло несколько месяцев. Эти бои тянутся дольше, чем вся остальная осада вместе взятая. С момента объявления о назначении и подтверждения приказа Архам действует спокойно и логично. В нем есть многое отдорно. Его низкий голос, искаженный треском помех, звучит из динамиков. Его точные и суровые приказы перемещают войска, будто фигуры из слоновой кости на доске для регицида. При этом сам Архам не покинул передовую. Он находится где-то в гуще сражения, одновременно играя партию в уме и сражаясь с врагом лицом к лицу. Архам сам решил остаться снаружи, когда захлопнулись «Врата Вечности». Ран хорошо знает старого Хускарла и не может избавиться от мысли, что тот отдает приказы с долей неуместного сейчас удовольствия. Они оказались в сущем аду, и до неминуемой смерти остались какие-то мгновения, но Архам все равно наслаждается битвой, наконец-то вырвавшись из заточения в стенах командного центра в Бхабе. Пусть даже все, чего он сможет достигнуть, это достойная смерть с клинком в руке. Ран не может отрицать, что у Архема есть такое право. Фафнер считает, что точно такое же есть и у него. Он уже не представляет, как они могут победить. Слишком много потерь, слишком много врагов. Но они все еще могут завершить свою службу, сражаясь с неизбежным до самого конца. Они могут взять высокую плату за свои жизни. Архам отправил отряды Рана вперед по улице, идущей под Виадуком. С левого фланга, по Виа от Мозины, движутся белые шрамы под командой Намахи, владыки Кэшика. Сквозь завесу дыма до Фафнира доносятся рев их гравициклов из болтеров Он получил сообщение, что с правой стороны его должны прикрыть не меньше четырех отрядов кровавых ангелов, но от них пока нет никаких вестей. Разведка докладывает, что пожиратели миров быстро движутся вперед от Хазгарда вдоль Виадука. Ран разворачивает свои силы широким фронтом, жертвуя плотностью строя в угоду охвату территории. Его подходы к ведению войны всегда отличались большей гибкостью, чем у Архама. Он действовал менее шаблонно и хрестоматийно. Ран понимает, почему командиром назначили Архама. Он превосходный стратег, а Фафнир всегда лучше действовал на линии фронта. И сейчас командир ждет от него этой гибкости». Он указал лорду Сенешалю направление, но не давал установок по расположению позиций и методам боя. Ему незачем это делать, как и Ранну незачем ставить под сомнение способности Архама воспринимать общую картину войны. Пожиратели миров приходят не одни. Враг являет собой неорганизованную лоскутную орду космодесантников-предателей и бойцов темного механикума, что по воле случая сбились в общую массу и теперь несутся лавины по улицам в направлении виа от Мозины. Они безумны и погружены в бредовые видения, у них нет командиров, они одурманены жаждой убийств и голосами шепчущих в уши адских сущностей. Многие действительно носят цвета «Пожирателей миров». Эти воины ослеплены яростью настолько, что давно избавились от болтеров, предпочтя им клинки и кулаки. Шлемы некоторых увенчаны хорактерными рогами – Кадерия Ремиссум. Иные изрыгают проклятие на наречии на Гракали. Но в большинстве сложно даже узнать о Стартос. Варп превратил их в огромных неуклюжих великанов. Их тела раздулись и исказились. Они несутся по скалобетону на четвереньках, напоминая гигантских обезьян. Их плечи горбятся, а шеи гнутся к земле, как у быков или кабанов, ринувшихся в атаку. Они рычат и воют, разевая звериные пасти и жабьи рты, демонстрируя шипы, бивни и зазубренные клыки. Среди них шагают покрытые сажей скелетоподобные орудийные сервиторы. Есть до нелепого высокие, на тонких, похожих на ходули ногах. Есть многорукие, есть горбуны, несущие на спинах тяжелые энергетические ячейки или баки с топливом для огнеметов. Одни едут на артиллерийских платформах с установленными турелями и пузатыми пушками, другие готовят к работе богато украшенные самоходные зембурики, оборудованные автопушками и фузионными фальконетами. Ран видит в толпе и пузатых гвардейцев смерти, те тяжело ступают, истекая гноем из трещин в раздутой броне. Рядом с ними в атаку стремительно несутся сыны Гора, завывая будто гневные призраки. Но многие Астартес настолько деградировали, что невозможно даже определить их легион. Одни покрыты сплошной коркой крови и грязи, другие отрастили нечеловеческие конечности, подобно нерожденным, третьи выкрасили доспехи в кричащие цвета и вывели на пластинах поганые символы, обжигающие разум, если задержать на них взгляд». Это Орда, воплощение порока. Системы брони подписывают большинство целей бессмысленными наборами символов, но некоторые маркеры отображаются полностью. Ран чувствует, как по спине бежит холодок при виде имен бывших братьев и боевых товарищей, превратившихся в чудовищ. «Держать строй!» — кричит он в общий канал роты. В боковой части ретинального дисплея один за другим вспыхивают подтверждающие сигналы. Несмотря на сутки самых суровых боев в его жизни, Фафнир понимает, что сейчас его ждет новый уровень безумия. Его удивляют способности и выдержка братьев из имперских кулаков, белых шрамов и кровавых ангелов. Все они за годы войн демонстрировали образцовую доблесть в сражениях и никогда не отступали, но в этот последний день им удалось отыскать новые запасы сил, навыков и ярости. Жестокость, которую приходится проявлять на этих последних рубежах, заставляет все предыдущие войны блекнуть. Сейчас былые стычки кажутся пустячными. Верные сыны словно бы и вовсе не сражались в полную силу до этого часа. Его огневые расчеты, укрывшиеся за упертыми в землю щитами, открывают огонь. Тяжелые орудия Леода Болдуина ракочут, выплевывая твердотельные снаряды и снопы лазерных лучей в надвигающуюся лавину. Отряды Тархоса, Девролина и Галена вскидывают болтеры. Изначально Ран приказал стрелять одиночными и экономить боеприпасы. Но, как и Архам, он позволяет подчиненным самим выбирать предпочтительный темп стрельбы. Все они опытные воины. И все решили стрелять в автоматическом режиме, потому что при таком количестве целей ни один снаряд не пропадет зря. Все, что нужно, это погасить импульс вражеской орды, прежде чем она доберется до защитников дворца. Огненные вспышки расцветают среди клубов дыма и заливают улицу мерцающим светом. Огонь выхватывает из сумрака очертания разрушенных арок Виадука. Первый ряд врагов гибнет, затем следующий, и еще пока те, кто идет следом, не умирают или не вязнут в трупах. Орудие Болдуина находит брешь в броне паукообразного зембурика, и тот взрывается сферой белого света, оставляя в порядках врага дымящуюся горящую проплешину диаметром около 20 метров. Внутри нее все обратилось в пепел. Залпы болтеров отделения Галена разят звероподобного нерожденного ростом под 4 метра с увенчанной бараньими рогами головой. Охваченный желанием добраться до живой добычи, тот мчался вперед, убивая и калеча собственных союзников. Шквал реактивных снарядов с диамантиновыми наконечниками останавливает существо, вырывая куски плоти и тела. Оно брызжет кровью и, наконец, издыхает. Но живую лавину не остановить. Враг несется вперед по трупам погибших и умирающих товарищей, будто жуткий конвейер в мануфактории продолжает бездумно заталкивать заготовки в заклинивший станок. Ран понимал, что так будет, еще до того, как прогремел первый залп. Между огневыми командами замерли готовые к сражению отделения ближнего боя, в основном состоящие из имперских кулаков и некоторого числа белых шрамов. Это либо те, кто, подобно самому Фафниру, специализируются на рукопашной, либо те, кто потеряли болтеры или отстреляли все снаряды в предыдущих столкновениях. Большинству выдали штурмовые щиты. Астартес выстраиваются клиньями, острием навстречу врагу, будто зубья громадного плуга. Внешние кромки каждого клина прикрывают сомкнутые щиты. Ревут двигатели цепных мечей. Зажигаются силовые клинки. Когда Орда приближается, клинья выдвигаются вперед, вонзаясь в строй врага, подобно широким наконечникам копий. Фафнир бежит на острию одного из них, сжимая в руках парные топоры. В момент столкновения мир наполняется оглушительным, режущим слух лязгом пластали и керамита. Когда отряды ближнего боя входят в порядки мятежников и нарушают их как виллы, разделяющие комьи земли, огневые команды отходят назад, перестраиваются в клине меньшего размера и заполняют промежутки в строю. Они упираются и останавливают врага. Такая единая линия не продержится долго, но за это время клинья, словно крылья, успеют развернуться и сформировать стену щитов. После этого сражение превращается в водоворот ярости и смазанных образов. Ран оказывается в самой гуще боя, и единственными ориентирами становятся щитоносцы, прикрывающие его слева и справа. Он яростно, с механическим упорством рубит изменников топорами. Воздух наполняется туманом из кровавых брызг. Во все стороны летят осколки металла и керамита. Лязг брони о броню, оружие о броню и оружие о щиты сливается в бесконечный оглушительный скрежет. Он напоминает Фафниру о несмолкающем шуме в кузнечных цехах оружейного дома. Лорд Санишаль не понимает, кого убивает. Каждое движение, каждый силуэт становится целью. Ретинальный дисплей перегружен потоками данных, Система брони не успевает обработать и должным образом передать безумие битвы. Фафнер знает, что строй прорвут в любой момент. Он растягивается и прогибается, теряет прочность с каждой новой волной предателей, что разбивается о стену щитов. Ран стоит на кургане из трупов и взбирается по нему все выше. Слишком многие тела принадлежат его бойцам. 3.7 Из безумия в помешательство. Цикальд Даск чувствует, как повелитель ослабляет хватку. Боль стихает. Позор же останется с ним навсегда. 39 воинов из роты проконсула мертвы. Остальные корчатся на полу. Тела и разумы некоторых слишком пострадали, чтобы кустодии могли продолжить службу. Если можете встать и сражаться рядом со мной, вставайте». Цикальд заставляет себя подняться на ноги. Еще 27 кустодиев медленно и с трудом делают то же самое. Всех терзает раскаяние, и они не в силах поднять глаза на повелителя человечества. Цикальд ощущает, как господин простирает свой мысленный взор и в мгновение ока сканирует каждого воина. Проконсул ощущает псионическое касание, проверяющее мысли на предмет лжи, обмана и остаточных следов вживленного предательства. Ничего. Кустодии вернули контроль над телами, но при этом изменились навсегда. Берите оружие. Они подчиняются. Цикальт смотрит на остальных воинов-гетеронов, погибших или искалеченных настолько, что они не могут подняться. Он чувствует еще одну волну ментальной энергии, повелитель в своей последней милости касается их разумов, облегчая страдания. В следующий миг владыка людей быстро и безболезненно обрывает их жизни, пси-импульс вызывает обширное внутричерепное кровотечение и мгновенную смерть. Огни мерцают, то погружая палубу в полумрак, то заливая все вокруг болезненным белым светом. Про консул. Цекальт вместе с повелителем проходит мимо разбросанных золотых трупов к главному люку. Следом идут 27 соратников. ДАСК проверяет работу датчиков и систем связи, но не может отыскать ни Рогала Дорна, ни Сангвиния, ни Капитана Генерала, ни кого-либо из сопровождавших их воинов. В динамиках слышится только тихое угрожающее потрескивание варпа, похожее на треск дров в камине. Они должны быть здесь, но их нет. Император и поредевшая рота Кустодиев останавливаются перед люком. Владыка Терры сжимает шеститонную адамантиевую плиту силы разума и сминает ее, как тонкую фольгу. Он выдергивает люк из рамы и отбрасывает в сторону. За открывшимся проемом начинаются коридоры мстительного духа. Цикальт слышит стон слева, разум соратника Эстраэля не выдерживает. Император тут же обрывает мучение воина уколом ментальной иглы. Кустоди валится на настил. Проконсул продолжает смотреть вперед, пытаясь осознать, что видит, и не потерять остатки рассудка. Вот, значит, тот ад, который ожидал найти Повелитель. 3.8. Ужас, таящийся в именах. Происходит надлом. Фафнер чувствует, как ослабевает натиск бронированных телефон. Ран предполагает, что его строй все-таки не выдержал, но ошибается. Когда ему впервые с момента начала рукопашной удается повернуть голову, он видит потрепанную и изогнувшуюся, но по-прежнему целую стену щитов. Это враг ослабил давление, несмотря на бесконечное численное превосходство. Что-то заставило их потерять импульс и концентрацию. «Вперед!» – кричит Фафнир, хотя никто из его воинов не нуждается в приказе. Они движутся вперед, сомкнув немногие уцелевшие щиты. Цепные клинки своим опускаются и скрипят, вгрызаясь в доспехи и плоть. Лорд Сынишаль погружает охотник в череп легионера сынов гора, обнаруживает, что топор застрял, и сносит голову неприятеля палачом. В течение нескольких последующих мгновений он орудует охотником как булавой, используя носевшую голову врага вместо груза, пока шлем и кости не раскалываются и не освобождают топор. Появилось место для маневра. Они по-прежнему сражаются в толпе врагов, но теперь хотя бы есть куда ступить. Противник не бежит, он просто отвлекся на что-то еще. Ран убивает ревущего пожирателя миров, растаптывает орудийную платформу с командой из сервиторов и лишь тогда видит причину внезапных изменений на поле боя. За толщей яростных врагов мелькают силуэты белых гравициклов. Всадники разят еретиков из сёдел, прорубая дорогу к стене щитов. Намахи и его белые шрамы ударили в правый фланг предателей Свиа от Мозины, используя огневую мощь и массу своих железных скакунов, как таран. Но теперь у них нет ни скорости, ни свободного пространства. Они движутся сквозь массу врагов медленно, будто кони, идущие вброд через бурлящий поток. Орудия, установленные на гравициклах, бьют в упор, а легионеры рубят врага клинками и колют копьями. ран почти пораженных отвагой. Белые шрамы осознанно пожертвовали мобильностью и вонзились глубь вражеских порядков, чтобы ослабить давление на стену щитов. Они могли держаться поодаль и экономить силы или раздражать врага бесконечными ударами и отходами. Проявленная ими сейчас готовность прийти на выручку имперским кулакам, как нельзя лучше подтвердила приверженность общему делу. Они ворвались в самую гущу сражения, отказавшись от привычных преимуществ, чтобы не дать погибнуть братьям из седьмого. Фафнир надеется, что доживет до конца дня и сможет по-братски пожать руку владыке Кэшика на и обнять его. Сейчас, во время братоубийственной войны, такие поступки кажутся настоящим чудом. Синишаль ведет своих воинов вперед. Стена щитов медленно сближается со строем белых шрамов. Вражеская артиллерия и минометные расчеты начинают обстрел улицы, пытаясь нарушить порядки лоялистов и не обращая внимания на сопутствующие жертвы среди собственных товарищей. Ран обменивается несколькими ударами с Гвардейцем Смерти и убивает его. Однако сын Мартариона боевым молотом успевает расколоть наплечник Фафнера. Тот чувствует, как рвутся связки и трещит кость. После Гвардейца Смерти настает очередь Пожирателя Миров, тот погибает быстро, даже не занеся цепной топор для атаки. Следом на части рассыпаются два массивных орудийных сервитора. Ран с Галеном добираются до ближайших белых шрамов, защищая тех от атаки с фланга и теснят предателей, пытавшихся задавить легионеров числом. Бой становится грязным и вязким, они просто бьют врагов и удерживают позиции. Фафнир отбрасывает в сторону очередного Пожирателя Миров и вооруженного клинками автоматона, затем потрошит бросившуюся вперед бескожую нерожденную тварь. Часть шрама вспешивается с поврежденных гравициклов и продолжает рубить врагов тулварами и длинными саблями. Фиск Гален падает на землю, сбитый с ног чудовищной силы ударом. Лицевая пластина его шлема не выдерживает и раскалывается надвое. Но он еще жив и пытается отползти в сторону, прикрывая щитом от яростных атак очередного врага. Ран врывается в схватку в попытке прикрыть брата. Система шлема выводит маркер цели. Сорт Талгрон. Ран помнит этого свирепого воина, несущих слово по прошлой жизни. Говорили, что он погиб от ран, полученных на перцепции, умоляя не помещать его в саркофаг Дредноута. Что-то позволило ему вернуться и подарило вторую жизнь. Он стал напичканным аугметикой великаном, которого распирает от синтетической силы. К грязным доспехом прикреплены пергаментные свитки с безумными летаниями Лоргера. Обрамленное грубыми бионическими имплантатами лицо являет собой жуткую маску из сожженной кожи. Он сжимает в руке шипящие от накопленной энергии Крозиус, с которого сочатся темные маслянистые капли. а головок могучей булавы дополняют зазубренные боковые клинки. Талгрон что-то напевает, занося Крозиус над Галеном, словно раздает благословение. Он буквально мурлычет слова, но Фафнеру удается разобрать только два. Темный и король. Он убежден, что несущий слово бормочет свои мантры из какой-то болезненной доброты, помогая укрепить дух человека, которого собирается размазать по скалобетону. Самым жутким в этом враге кажется его сохранившееся имя. Маячки многих предателей вышли из строя, и системы брони распознают их как смазанные пятна помех, но транспондер Талгрона передает четкий сигнал. Он чудовище бормочущий обгоревший ходячий труп в бионическом экзоскелете. Его разум уничтожен безумствами имперей, Но имя осталось. Он по-прежнему сорт Талгрон. Ран понимает, что такая судьба ждет всех предателей. Они не умрут и останутся собой, сохранят личность, сколь бы сильно Варп не калечил и не извращал их тела. Фафнер наносит удар и будто попадает по крепостной стене. Металлическое тело Талгрона настолько большое и тяжелое, что кажется вкопанным в землю. Топоры только высекают искры. Несущий слово отмахивается от нового противника пылающим Крозиусом и заставляет рана отскочить. Талгрон хмыкает. Он называет имперского кулака по имени. Голос звучит радостно, будто воин встретил давно потерянного друга. Он протягивает руку. Исполнившись презрения, рано отвечает ударом. Талгрон ворчит и заносит Крозиус. Фафнир пытается отразить атаку, но несущий слово слишком силен. Удар булавы приходится на топорище палача и почти сбивает имперского кулака с ног. Он отступает. Справа набрасывается охваченный боевым безумием пожиратель миров, но ран отшвыривает того резким взмахом топора, не сводя взгляда с Талгрона. Гигант приближается, распевая летание. Налитые кровью глаза несущего слова смотрят с грустью, Кажется, он разочарован тем, что старый товарищ отказался от его искреннего благословения. Уклоняясь, Ран отступает еще на несколько шагов. Он не понимает, как победить этого противника, но, по крайней мере, может увести его от Галена. Краем глаза Фафнир замечает, что один из белых шрамов выносит раненого легионера с поля брани. Очередным взмахом Талгрона удается пробороздить Крозиусом броню Рана и отбросить его в сторону. Бедвер и кортом спешат на помощь. Трое имперских кулаков плечом к плечу пытаются сдержать и остановить натиск чудовищного несущего слова. Кортам гибнет почти сразу, пав жертвой то ли собственной отваги, то ли нетерпения. Чудовищный Крозиус опускается сверху и превращает голову легионера в кровавую кашу. Бедвер упирается в землю и отражает град ударов Талгрона поднятым штурмовым щитом. Маркер с именем врага напоминает рано, что система брони еще функционирует и могут быть полезны, несмотря на перегрузку датчиков и хаотичный поток данных. Он фиксирует сенсорные системы на бионических имплантатах несущего слова, заставляя их искать уязвимости с помощью алгоритма, разработанного лично Дорном. На ретинальном дисплее зажигаются несколько иконок, и Фафнир бросается вперед, нанося удары топором под защитой щита бедвира. На этот раз он атакует не со слепой яростью, но с хирургической точностью и рассекает колено с внешней стороны суставов, блок сервоприводов над левым бедром и трубки, идущие по внутренней стороне правого локтя. Каждый удар повреждает системы, приводящие имплантаты в движение. Сорт Талгрон начинает истекать смазкой и гидравлической жидкостью. Несущий слово неуклюже отступает, его механическое тело отвечает на команду уже не так, как минуты раньше. Ран проводит еще один выпад и перерубает пучок кабелей, тянущийся вдоль шеи. Разъяренный и раненый Талгрон в очередной раз замахивается булавой. Щит в руках Бедвира блокирует удар, но Фафнир успевает заметить, что оголовье Крозиуса сделано в форме орлиных крыльев, гордой аквилы, символы Империума. Кажется оскорбительным, что Талгрон убивает верных трону сынов таким оружием. Этот вид наполняет сердце рано, пламенеющей злобой и ненавистью. Он вгоняет клинок палача в нагрудник противника, вырывая страницы из книги, написанные примархом несущих слово, а охотник в скулу обожженного неживого лица. Сорталгрон широко распахивает глаза и умирает во второй раз, заливая нагрудник потоками крови из носа. Его огромная туша с грохотом падает на земь. Обернувшись, Ран видит, что к сражению присоединились воины в красной броне. Обещанные четыре отделения Кровавых Ангелов наконец пришли. Определенно их задержали стычки с другими силами предателей, но сейчас они крушат правый фланг врага сияющими клинками и копьями. Под креплением командует благородный Доминион Зифон. Их внезапная атака, не уступающая стремительности налетом отпрысков Джагата и Хана, зажимает значительные силы изменников между отрядами имперских кулаков и белых шрамов. Начинается бойня. Потрепанное воинство предателей растворяется в клубах дыма. Дикий напор угас под гнетом внезапных атак и серьезных потерь. На улочку под виадуком опускается странная болезненная тишина. Еретики ушли. оставив на земле множество изувеченных трупов. Ран опускает топоры. Он знает, что передышка будет недолгой. Воспользовавшись суматохой битвы, братья выносят с поля боя бездыханное тело Талгрона. Его доставляют на вал Портис. Позже ему снова, в третий раз, подарят жизнь и, вопреки его воле, заключат в саркофаг дредноута, обрекая на не жизнь, которую он всегда старался избежать. 9. Безмолвие. Даже с безопасного расстояния вулкану и Обедеме тяжело оторвать взгляд от жуткого процесса самосожжения Сигелита. Но они заставляют себя отвернуться. В их сторону вдоль по нефу, движутся трое избранных Малкадора в сопровождении сестры Безмолвия и нескольких чиновников. «Следи за ним», — говорит Примар Хатаку, кивком указывая на трон. «Если шевельнется». Будет сделано, господин. Вулкан оставляет сына на страже и разворачивается навстречу гостям. Он не может уйти далеко от трона. Если отважный Малкадор погибнет или ненавистный враг прорвется во внутренние покои Санктума, Примарху придется исполнить свой долг. Талисман семи молотов – это один из протоколов Золотого Трона, который может быть активирован только по приказу Вулкана. Он полностью уничтожит и трон, и санктум, и все сокровища дворца. Вулкан, которого нарекли создателем, дарующим форму, мастер-творец, станет разрушителем всего построенного императором. Он уничтожит дворец и планету, прежде чем Гор успеет забрать трофеи. Только отец вулкана, вернувшись, сможет сменить молкадора на троне. Больше никто. Гор не получит такого шанса. Избранных зовут Халид Хассан, Мориана Махаузен и Заранчик Ксанфус. Они несут печать регента на щеках. Вулкан не очень хорошо знает этих людей, но доверяет им, потому что им доверял Малкадор. Они кланяются. Все трое бледные от горя. С ними пришла Каэрия Касрин из Сестринства и Эйрах Хальферфес, астротелеграфика Экзульта из Высокой Башни, в сопровождении нескольких старших членов Консилиума. Лорд Примарх, произносит Хасан. Мы получили секретное сообщение из штаба Гегемона. Он протягивает вулкану инфопланшет. Тот всматривается в экран. Когда его получили? Недавно, спустя несколько мгновений после начала операции Анабасис. Значит, подожди мы пару минут. Операцию можно было бы задержать, говорит Хасан. У судьбы жестокие шутки. «Мне кажется, у судьбы есть свой план», – отвечает вулкан. «Мы получаем эти данные через несколько секунд после того, как отец отправился на войну и не может вернуться. Это непростое совпадение, избранный». «Думаете, это сделано преднамеренно?» – спрашивает Махаузен. «Полагаю, флот предателей блокирует сигналы. Они лишили нас практически всей связи. Но этому сообщению удалось пробиться сквозь заслон. В такой момент? Это злонамеренный трюк. Луперкаль пытается подарить нам запоздалую надежду. Он хочет уничтожить наш боевой дух. Но при этом вы считаете, что оно подлинное? Вулкан снова пробегает взглядом по стенограмме сообщения от Гиллимана. «Да». Мы без труда обнаружили бы подделку. Коды верны. Думаю, оно настоящее, потому что так удар будет еще больнее. «Значит, проблема в том, что они не смогут нас найти», — говорит Ксанфус. Флот освободителей, как бы близко ни подошел, не видит планету. Примарх кивает. «И у нас нет возможности зажечь для них маяк». Вулкан смотрит на Хальферфес. «Астрономикон ведь не работает». Он знает ответ, но надеется на приятный сюрприз. «Господин, мы даже не в курсе, уцелела ли гора», – отвечает Экзульта. «Возможно, ее разрушили бомбардировками. А даже если она устояла, удаленный запуск невозможен. Инфраструктура слишком повреждена, энергопроводы уничтожены. Мы не сможем активировать маяк, даже если отыщем нужные мощности». «Значит, это ложная надежда». Вулкан возвращает планшет. «Господин, — говорит Хасан, — леди Экзульта предложила организовать временный маяк здесь». «Здесь?» «Это будет импровизированная замена, — произносит Хальферфес, — с очевидными техническими проблемами. Но если мы сможем направить эфирную энергию от трона?» «Нет, — просто отвечает Вулкан. Все одаренные подкрепления уже почти собраны». говорит Касрин на мыслезнаке. Первые партии прибывают и готовятся к инициации протокола печати. «Вы хотите поддержать Сигелита, если его силы начнут угасать?» – уточняет Вулкан. «Да. Если потребуется, мы готовы на большее». Негласный указ. «Приступен», – говорит Вулкан. «Мы поможем Сигелиту, но не станем сжигать». Однажды его уже издавали. «Значит, это можно сделать еще раз», – произносит Хассан. «Мы все стоим на пороге смерти, господин. Планета гибнет. Кандидаты, отобранные в рамках указа, готовы отдать жизни, если это подарит нам немного времени. Если эти люди уже собираются и готовятся, мы можем применить их силу, чтобы зажечь аварийный маяк, используя механизмы трона и хоральные системы тронного зала», – поясняет Касрин. некотор консилиум утверждает, что это приемлемое решение, и Экзульта сможет контролировать. «Вы нашли достаточно людей?» – спрашивает Вулкан. «Вам хватит псайкеров-добровольцев?» «Добровольцы – не совсем корректный термин, господин», – подает голос Ксанфус. «Я догадываюсь. И, насколько мне известно, во дворце сейчас дефицит псайкеров уровня Альфа». «Слишком многих вывезли до начала осады, чтобы сокрыть Титан по приказу вашего господина Сигелита».